Глава третья. Малькольм. Среда, 4 сентября. Моя накрахмаленная рубашка стоит колом. Она практически трескается, когда я сгибаю руки, чтобы накинуть на шею галстук. Я смотрю в зеркало на свои руки, безуспешно пытаясь завязать узел ровно, и оставляю эту затею, добившись хотя бы его нормального размера. Зеркало выглядит старым и дорогим, как все в доме Нилсонов. В нем отражается спальня, в которой поместились бы три моих прежних, и по меньшей мере половина квартиры Деклана. «Ну и как тебе живется в этом доме?» Вчера вечером спросил меня брат, подбирая с тарелки остатки именинного торта, пока мама была в ванной. Мама привезла связку воздушных шаров, которые в прихожей Нилсонов показались крохотными. Но постоянно стукались о голову Деклана в тесной нише, которую он называет кухней. «Дерьмово», — ответил я. И это правда. Но не более дерьмово, чем последние пять лет. Большую их часть Деклан провел в четырех часах пути от нас, в нью гэмпшире снимая у нашей тетки квартиру в цокольном этаже. Резкий стук в дверь моей комнаты и скрип петель, когда моя сводная сестра, не дожидаясь ответа, просовывает голову в дверь. «Ты готов?» — спрашивает она. «Да», — отвечаю я, беря с кровати синий пиджак и надевая его. Кэтрин наклоняет голову на бок и хмурится. До белизны светлые волосы рассыпаются по плечам. «Я знаю этот взгляд. С тобой что-то не так, и я сейчас скажу тебе, что именно не так и как это исправить. Я уже несколько месяцев с ним сталкиваюсь. У тебя криво завязан галстук», — говорит она. Каблучки стучат по полу, когда она направляется ко мне с вытянутыми руками. Пока она подтягивает узел, на переносице у нее возникает морщинка который исчезает, когда Кэтрин, отступив на шаг, оглядывает свою работу. «Вот так», — произносит она, с удовлетворенным видом похлопывая меня по плечу. «Гораздо лучше». Ладонь Кэтрин скользит по моей груди. Бледно-розовыми ноготками сестра снимает с пиджака пушинку и, разжав их, роняет ее на пол. «Ты хорошо поработал над своей внешностью, Мел. Кто бы мог подумать?» «Только не она». Кэтрин Нилсон едва разговаривала со мной до того, как ее отец начал встречаться с моей матерью прошлой зимой. Она королева старших классов школы Эха Риджа, а я — ботаник из оркестра и из сомнительной семьи. Но теперь, когда мы живем под одной крышей, Кэтрин приходится признавать мое существование. Она справляется с этим, то опекая меня, то обращаясь со мной как с досадной помехой, в зависимости от настроения». Идем, говорит она, и легонько тянет меня за рукав. Чёрное платье Кэтрин плотно облегает ее складную фигуру, но не поднимается выше колен. Сестра выглядела бы почти консервативно, если бы не и туфли на высоких каблуках, которые буквально притягивают взгляд к ее ногам. И мой тоже, что я и делаю. Моя новоиспечённая сводная сестра может и стерва, но, без сомнения, сексуальна. Следом за Кэтрин я выхожу в коридор к лестнице, которая балконом идет над внушительной прихожей внизу. Моя мать и Питер ждут нас у нижней ступеньки. Я опускаю глаза, потому что всякий раз, когда они стоят так близко, его руки обычно находятся там, где я не хочу их видеть. Кэтрин и ее суперкачок-парень меньше нарушают общественные приличия, чем эти двое. Но мама счастлива, и я думаю, что это хорошо. Питер поднимает на нас глаза и перестает чупать мою мать. «Вы оба отлично выглядите», — громко обращается он к нам. «Он тоже в костюме, в таком же темно-синем, как мой, только его костюм сшит на заказ и сидит на нем идеально. Питер похож на жившего идеального красавца из рекламы часов в журнале GQ. Квадратная челюсть, пронизывающий взгляд, волнистые светлые волосы, едва тронутые сединой. Никто не мог поверить, что он заинтересовался моей матерью, когда они начали встречаться». Еще больше все были шокированы, когда он на ней женился. Он их спас. Вот что думает весь город. Питер Нилсон, богатый и обаятельный владелец единственной юридической фирмы в городе, превратил нас из городских отверженных в городскую знать с помощью одной, со вкусом обставленной церемонии, с участием мирового судьи в клубе «Эхо Рич Лейк». И, может, так и есть на самом деле. Люди больше не сторонятся моей матери, не шепчутся у нее за спиной. Ее приглашают в садовый клуб, в школьные комитеты, на сегодняшний вечер по сбору средств и привлекают к участию во всякой прочей чуше. «Однако это не означает, что я должен его любить. Хорошо, что ты вернулся, Малкольм», — добавляет он, и даже кажется, что он искренен. «Мы с мамой уезжали на неделю, навещали родных в нескольких городах Нью-Гэмшира и напоследок заехали к Деклану. Питер и Кэтрин остались дома». Отчасти из-за его работы, а отчасти потому, что ни один из них не покидает Эхо если в том месте нет обслуживания в номерах и СПА. «Вы обедали с мистером Коулсом, пока нас не было?» — резко спрашиваю я. Питер слегка раздувает ноздри. Это единственный признак раздражения, который он вообще демонстрирует. «Обедал в пятницу. Он все еще налаживает свой бизнес, но в надлежащее время он будет рад поговорить с Декланом. Я продолжу поддерживать с ним связь». Одно время Бен Коудс был мэром Эхариджа. Потом вышел в отставку и открыл в Берлингтоне фирму по политическому консалтингу. Деклану осталось несколько, ну, ладно, куча зачетов до получения диплома в своем политехническом колледже. Но он все еще надеется получить рекомендацию. Это его единственная за все время просьба к Питеру. Или скорее к маме, потому что на самом деле Деклан и Питер не общаются. Мама улыбается Питеру, и я не настаиваю. Кэтрин выходит вперед и касается ожерелья из перекрученных бус у мамы на шее. «Как это мило!» — восклицает она. «Очень артистично, такое приятное разнообразие по сравнению со всеми этими жемчугами, которые мы увидим сегодня вечером». Мамина улыбка тускнеет. «У меня есть жемчуг», — нервно произносит она, глядя на Питера. «Мне все в порядке», — быстро говорит он. «Ты прекрасно выглядишь». «Я готов убить Кэтрин. Не буквально, конечно». Но мне все время приходится себе об этом напоминать, учитывая историю нашей семьи. Но я не понимаю ее постоянную потребность поддеть мою маму ехидными замечаниями. Она не разлучала родителей Кэтрин. Она третья жена Питера. Мать Кэтрин уехала в Париж с новым мужем задолго до первого свидания мамы и Питера. И Кэтрин должна знать, что мама переживает из-за сегодняшнего мероприятия. Мы никогда не участвовали в сборе средств для стипендии в честь Лейси Килдов. Потому в основном, что нас никогда не приглашали или не желали видеть. Но с Дрипитера снова вздрагивают. Давайте-ка пойдем, мы опаздываем. Он открывает дверь и пропускает нас вперед, одновременно нажимая кнопку на автомобильном брелоке. Двигатель его черного Рейнджеровера на подъездной дорожке заводится, и мы с Кэтрин забираемся на заднее сиденье. Мама устраивается на пассажирском месте впереди и переключает радио со станции ТОП-40, который Кэтрин любит слушать на полную громкость, на национальное общественное радио. Питер садится последним и пристегивается, прежде чем тронуться с места. Извилистая подъездная дорожка Нилсенов — самая длинная часть пути. После нее несколько быстрых поворотов, и мы в центре Эхариджа, если можно так выразиться. Ничего особенного тут нет. По обе стороны Манчестер-стрит — ряд красных кирпичных домов с белой отделкой, а вдоль них — старомодные чугунные фонарные столбы. Здесь всегда мало народу, но особенно пустынно вечером в среду, перед началом учебного года. Пол города всё ещё на каникулах, а другая половина участвует в сборе средств в культурном центре Эхо-Риджа. Именно здесь происходят все значимые события города, если не в доме Нилсонов. В нашем доме. Не могу к этому привыкнуть. Питер производит параллельную парковку на Манчестер-стрит, и мы высаживаемся на тротуар. Мы как раз напротив похоронного бюро О'Нейла, и Кэтрин вздыхает, когда мы идем мимо бледно-голубого здания в викторианском стиле. «Очень жаль, что тебя не было на заупокойной службе по мистеру Бауману», говорит она. «Все прошло очень хорошо. Школьный хор спел учителю с любовью, и все расплакались. У меня сжимается сердце». Мистер Бауман был моим любимым учителем в Харидже, самым любимым. Он умел тихо подметить твою сильную сторону и поощрить тебя на ее совершенствование. После отъезда Деклана на бегства отца, когда меня переполняла негативная энергия и некуда было ее приложить, именно он предложил мне заняться ударными. Мне просто нехорошо делается при мысли о том, что кто-то сбил его и оставил умирать посреди дороги. Зачем он вообще вышел на улицу в град? Спрашиваю я, потому что легче сосредоточиться на этом, чем постоянно чувствовать себя дерьмом. «Рядом с ним нашли пластиковый контейнер», — говорит Питер. Кто-то из учителей на похоронах сказал, что, возможно, он собирал пожертвования на урок об изменении климата, который он планировал провести. Но, полагаю, мы никогда точно не узнаем. И теперь мне еще хуже, потому что я, представляю, мистер Бауман выходит из дома поздно вечером с зонтиком и пластмассовым контейнером, воодушевленный, потому что собирается сделать науку реальной. Он много говорил на эту тему. Через пару кварталов деревянная табличка с золотой каймой приглашает нас в культурный центр. Это самое внушительное из всех кирпичных зданий с башней с часами и широкой лестницей, ведущей к деревянной двери. Я тянусь к дверной ручке, но Питер опережает меня. Всегда. Этого парня не перед Мама благодарно улыбается ему и входит. Женщина у дверей направляет нас по коридору к просторному помещению, в котором стоит несколько десятков круглых столов. Кое-кто из собравшихся сидит, но большинство перемещаются по залу и разговаривают. Несколько человек поворачиваются к нам, а потом, как костяшки домино, поворачиваются и все остальные. Этого момента в Эхаридже ждали. Впервые за пять лет члены семьи Келли пришли на вечер памяти Лейси Килдов. Девушки, в убийстве которой большинство жителей города по-прежнему считают виновным, моего брата. «О, здесь Тео», — бормочет Кэтрин и смешивается с толпой, направляясь к своему парню. Вот и вся солидарность. Моя мать нервно облизывает губы. Питер берет ее под руку и широко, ослепительно улыбается. На секунду я почти проникаюсь к этому парню симпатией». Лейси и Деклан ссорились в течение нескольких недель перед ее смертью. Обычно Деклан вел себя как высокомерный болван, но только не со своей девушкой. Затем они вдруг начали хлопать дверями, отменять свидания и переругиваться в социальных сетях. Последним злобным постом Деклана на ленте Лейси в Инстаграме стало сообщение, которое постоянно показывали в новостях на протяжении нескольких недель после того, как нашли ее тело. Ты мне до чертовой матери надоела. надоело! Ты даже не представляешь. Толпа в культурном центре Эхариджа что-то чур тиха. Даже улыбка Питера делается немного напряженной. А я предполагал, что у Нилсона в более прочные доспехи. Я уже готов что-нибудь сказать или выкинуть какой-то отчаянный номер, чтобы разрядить напряжение, когда слышу обращенный к нам приветливый голос. «Здравствуй, Питер!» «И Алисия, Малкольм!» «Хорошо, что вы оба пришли!» «Это мама Лейси, Мелани Килдов. Она идет к нам, широко улыбаясь. Обнимает сначала мою мать, потом меня, а когда отстраняется, никто уже на нас не пялится. Спасибо, бормочу я. Мне неизвестно, что Мелани думает о Деклане». Она никогда не говорила. Но после смерти Лейси, когда, казалось, весь мир ненавидит мою семью, не всегда была подчеркнута доброжелательно с нами. Простого спасибо явно недостаточно, но не касается моей руки, словно этого даже слишком много, а потом поворачивается к маме и Питеру. «Пожалуйста, садитесь, где хотите», говорит она, указывая на столы. «Ужин вот-вот начнут подавать». Она отходит от нас и направляется к столу, где сидят ее родные. Соседи и пара ребят моего возраста, которых я никогда раньше не видел. Что достаточно необычно для нашего городка, и поэтому я всячески пытаюсь получше их разглядеть. Парень мне не очень хорошо виден, а вот девушку не заметить трудно. У нее буйная копна кудрявых волос, которые кажутся неживыми, и странное платье в цветочек, словно извлечённое из бабушкиного сундука. Может, это ретро? Не знаю. Кэтрин и под страхом смерти такое не наденет. Девушка встречается со мной взглядом, и я сразу отвожу глаза. Будучи последние пять лет братом Деклана, я усвоил одно — никому не нравится, когда на него пристально смотрит один из братьев Келли. Питер делает шаг к столикам первого ряда, но в этот момент возвращается Кэтрин и тянет его за руку. «Давай сядем за стол Тео, а, пап? Там полно места». Питер колеблется. Ему нравится быть ведущим, а не ведомым. И Кэтрин пускает в ход свой самый умоляющий тон. «Ну, пожалуйста, я целую неделю его не видела, а его родители хотят поговорить с тобой про то постановление о светофоре». «Умеет же Больше всего на свете Питер любит всесторонне обсуждать всякую лобуду, которой занимается городской совет и которая на любого другого нагоняет смертельную скуку. Он снисходительно улыбается и меняет курс». Когда мы подходим за столом на 10 персон, сидят только парень Кэтрин, Тео и его родители. Мы с Тео вместе с детского сада, но он, как обычно, смотрит сквозь меня и машет рукой кому-то за моей спиной. «Привет, Кайл, давай сюда!» «О, чёрт! Лучший друг Тео, Кайл, садится между ним и моей матерью, а рядом со мной скрежещет ножками по полу стул, на который усаживается крупный сидеющий блондин». Чет Макналти, отец Кайла и полицейский офицер, расследовавший убийство Лейси. Мало нам неловкости для одного вечера. Моя мать делается похожей на загнанного оленя, что случается всегда, когда рядом оказываются члены семьи Макналти, и Питер раздувает ноздри в сторону ничего не замечающего Тео. «Здравствуй, Малкольм!» Офицер Макналти разворачивает на коленях салфетку, не глядя на меня. «Как прошло лето?» «Отлично, выдавливаю я и делаю большой глоток воды». Офицеру Макналти никогда не нравился мой брат. Деклан три месяца встречался с его дочерью Лиз и бросил ее из Алэйси. И это настолько расстроило Лиз, что она некоторое время не ходила в школу. В ответ Кайл всегда вел себя со мной, как последняя сволочь. Стандартная отстойная ситуация для маленького городка, которая значительно ухудшилась, как только Деклан стал неофициальным подозреваемым в убийстве. По залу начинают сновать официанты, ставя перед каждым тарелку с салатом. Мелани поднимается на возвышение перед столами и встает перед пипитром, и лицо офицера Макналти приобретает суровое выражение. «Эта женщина — надежная опора», — произносит он так, словно ждет моего возражения. «Большое спасибо, что пришли», — говорит Мелани, наклоняясь к микрофону. Для Дэна, Карлины, Джули и меня очень большое значение имеет возможность увидеть, насколько вырос фонд стипендии имени Лейси Килдов. Остальное я пропускаю мимо ушей. Не потому что мне безразлично, а потому что слишком тяжело это слышать. Из-за того, что все эти годы нас не приглашали, у меня не выработалась защитной реакции. Закончив речь, Мелани представляет студентку предпоследнего курса из университета Вермонта, которая первой получила эту стипендию. Девушка рассказывает о своих планах в медицинской школе, а перед нами тем временем пустые салатные тарелки сменяются основным блюдом. Когда она заканчивает, все аплодируют и возвращаются к еде. Я равнодушно тычу вилкой в пересушенную курицу, пока Питер разглагольствует насчет светофора. Интересно, можно ли уже отлучиться в туалет? Дело в том, что между соблюдением городской эстетики и внесением изменений в транспортные потоки существует хрупкий баланс, На полном серьезе говорит Питер. «Да, можно». Я встаю, бросаю свою салфетку на стол и выхожу. Вымыв руки, столько раз, насколько меня хватило, я покидаю мужской туалет и в нерешительности стою в коридоре между банкетным залом и выходом. При мысли о возвращении за тот стол у меня начинает болеть голова. Еще несколько минут меня никто не хватится. Я ослабляю галстук и, толкнув дверь, выхожу в темноту. По-прежнему душно, но воздух не такой спёртый, как внутри. В подобные вечера мне кажется, что я не могу дышать, что всё сделанное моим братом, действительное и предполагаемое, легло на меня тяжёлым грузом, когда мне было 12 лет и до сих пор давит. Я стал братом Деклана Келли, прежде чем получил возможность стать кем-то другим. И иногда мне кажется, что никим другим я уже никогда не стану». Я делаю глубокий вдох и замираю, ощутив слабый химический запах. Он делается сильнее, когда я спускаюсь по ступенькам и иду к лужайке. Спиной к свету я мало что вижу, едва не падаю, споткнувшийся какой-то предмет в траве. Наклонившись, я поднимаю его. Это открытый баллончик с краской. Вот что я чувствую. Свежую краску. Но откуда этот запах? Я оборачиваюсь к культурному центру. Его хорошо освещенный фасад выглядит таким же, как всегда. Рядом нет больше ничего, что могли бы недавно покрасить, за исключением... Указатель культурного центра расположен на полпути полужайки, между зданием и улицей. Приходится подойти почти вплотную, прежде чем мне удается ясно разглядеть его в тусклом свете ближайшего уличного фонаря. Обратную сторону указателя сверху донизу покрывают красные буквы, резко выделяющиеся на светлом дереве. Территория убийства. Продолжение. Скоро. Не знаю, сколько я там стою, уставившись на эту надпись, прежде чем ощущаю присутствие еще кого-то. В нескольких шагах от меня стоит девушка из за стола Мелани с кудрявыми волосами и в чудном платье. Ее взгляд перескакивает со слов на указатели на баллончик в моей руке, который с грохотом падает на землю, когда я опускаю руку. Это не то, что кажется. Говорю я.